Когда я говорю «жить», тётя Поля, я имею в виду, что я смогу делать то, что хочется. Ну, там, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам...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 вот и не забывай об этом тети поле но вы так и не сказали что будем делать с моим платье сегодня в половине второго тимати отвезет нас с тобой в город моя племянница не может ходить в таком ужасном виде я просто нарушила бы свой долг если бы позволила тебе это тетя поле а нельзя жить как-то так чтобы радоваться своему долгу то я прошу тебя никогда не дерзить мне пленно а ернувшись в комнату на чердаке, пляна в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом помекли, и будущее рисовлось ей сейчас как беспросветно-серое исполнение одного лишь долгоа. И вообще, что такого я ей сказала? Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу?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 А её муж зовёт её Гип. Ей-то ужасно не нравится, когда он кричит ей Гип-Гип. Ей всё кажется, что сейчас он крикнет «Ура!». А она терпеть не может, когда кричат «Гип-Гип! Ура!». Да у тебя прям ума палата, мисс Полианна. Знаешь, как только я буду слышать своё имя, Нэнси, мне будет вспоминаться это «Гип-Гип! Ура!». Я сразу начну смеяться и очень обрадуюсь, что я Нэнси. Да-да.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 а не знала сколько времени провела без сна, воорочаясь сбоку на бок в душной постели, но ей казалось что мука ее продолжается множество томительных часов. На наконец она встала ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак.го окутывала густая бартная тьма. лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света.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 Я не нашла бы все это в это время внизу тетя поле в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки и ма разбуди скорее отца отправляйтесь вместе на чердак не забудьте взять фонари кто-то залез на крышу террас и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 лина тетя поле а что это вы все такие испуганные вы не бойтесь а тут не потому что у меня чехотка просто мне стало там жарко но окно я закрыла тетя поле вы можете быть спокойным мухи не принесут в дом всяких микробов тимати вдруг разом исчез с крыши старый дом почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно и Мисс Полли стояла, закусив нижнюю губу. Оставшуюся часть ночи ты проведешь в моей постели. Сетки принесут завтра. Я пока их не приделаю, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз! С вами! В вашей постели! О, тётя Полли, тётя Полли, как я рада! Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня уложил спать рядом. Именно родной, тётя Полли. А я теперь ещё больше рада, что сетки принесут только завтра. Наверное, вы на моём месте тоже были бы рады, а, тётя Полли? <звы> Нужно ли удивляться? что тетя Полли чувствовала себя совершенно выбитой из коллеги.